Глава 14. Как продать компанию? Продажа компании очень трудный, но практически неизбежный этап в жизни предпринимателя. К нему нужно готовиться с момента старта бизнеса. Люди обычно создают бизнес двух типов: на продажу или для себя. Большинство компаний создаются людьми по какой-то их внутренней причине. Например, работали по найму, увидели, что могут сделать что-то лучше. своих работодатель и решили пуститься в самостоятельное плавание или начали как фрилансеры-ремесленники и научились так хорошо продавать свои товары и услуги, что обрасли клиентами и сотрудниками. Такие органически развивающиеся бизнесы продать, как правило, достаточно сложно. Людей, которые на самом старте думают о том, как этот бизнес будут продавать, очень мало. Но это самый верный путь. В таком случае вы можете планировать свои действия на очень длительную перспективу и не набрать груза ошибок, обстоятельств и обязательств, которые обычно оттесняют органически развивающийся бизнес. Очевидно, что для строительства дома необходимы качественный план и проект. Если заранее продумать, где должны быть коммуникации, где розетки и провода, то вы потратите минимум денег и сил. Если же наоборот, сначала построить дом, а потом вдруг вспомнить, что забыли в пару комнат проводку провести или того хуже канализацию проложить, то переделка обойдётся гораздо дороже. Менее очевидно, но точно так же необходимо продумать и дальнейшую перспективу жизни в нём. Сколько лет вы планируете жить в этом доме? Как при этом может измениться состав вашей семьи, род ваших занятий, место работы, окружающая местность? И будет ли с учётом этих факторов ваш дом иметь оптимальные размеры, планировку и месторасположение. Когда строишь бизнес сразу на продажу, то это очень часто ускоряет и упрощает процессы. Свой бизнес я никогда не воспринимал как дело всей жизни. Я всегда смотрел на них как фермер на барашка. Нужно его вырастить и продать. Если барашек к тому же даёт шерсть, тоже хорошо. Но главное достичь момента, когда барашек станет большим и пушистым. У него будет много шерсти и мяса, и кто-то захочет его купить. Если строишь бизнес на продажу, то вопрос о зачем продавать переходит в вопрос о когда. Зачем продавать бизнес? Конечно, даже если вы строите бизнес очень осознанно и хладнокровно, чётко понимая его стадии развития и зная в какой стадии собираешься его продавать, то что-нибудь обязательно пойдёт не так. Во-первых, развитие бизнеса занимает время, и часто больше, чем вы предполагали. Во-вторых, не всегда всё идёт по плану. В-третьих, конъюнктура рынка не всегда соответствует ситуации в компании. Бывают резкие всплески и обстановка так сильно меняется, что вы можете сказать себе, что надо срочно продавать сейчас. Бывает наоборот: компания уже готова к продажам, она на пике развития, а рынок стагнирует или вдруг случается провал. То есть создавать бизнес на продажу правильно, но угадать заранее о времени сделки практически нереально. Единственный выход, как самурай должен всегда помнить о смерти и быть к ней готовым, так и компания в любой момент должна быть готова к продаже. Основатели бизнеса это люди. Они подвержены эмоциям. У них возникают личные обстоятельства, которые влияют на принятие решений. Какие могут быть причины для продажи компании? Самое распространённое пропадает желание заниматься им дальше. Почему? Бывает, люди устают, выгорают. Обычно это происходит, если организация построена неверно. Всё лежит на плечах основателя, а сам он берётся за функции, которые ему не свойственны. В идеале компанию нужно построить так, чтобы она не зависела от основателя, чтобы если он решил завтра уехать на Мальдивы на 3 месяца, всё продолжало работать и без него. Это самая идеальная картинка. Бывает и так, что отторжение к работе возникает из-за других причин, например, морального кризиса. У меня была такая ситуация в компании InnoLabs, когда мы сделали гироскопы для систем космической навигации, но неожиданно ведущими покупателями стали военные. То есть наши гироскопы пошли в ракеты, в танки и прочее. И у меня по этому поводу началась страшнейшая ломка. Очень тягостно осознавать, что твоя продукция может использоваться для убийства людей. Вызванная этими мыслями депрессия прошла через год, когда мы стали поставлять нашу продукцию в Израиль для противоракетных систем Праща Давида. Эти системы перехвата стоят возле каждого посёлка в Израиле. В автоматическом режиме засекают ракеты, которые террористы запускают по жилым домам и сбивают их. Получается, наши гироскопы могут и спасать жизни. Когда основатель устаёт от бизнеса, это проблема не только его самого, но и компании. Психологическое состояние основателя непосредственно влияет на бизнес и его стоимость. Не нужно дожидаться момента, когда у основателя сменился фокус, ему надоело и хочется чего-то нового. Если в компании есть венчурные инвестиции, то инвесторы очень часто оказывают давление на основателя. Даже если компания развивается и зарабатывает, у венчурных людей могут быть на неё другие планы. Например, у любого фонда есть устав. В этом уставе прописаны инвестиционные циклы. Допустим, 5 лет на развитие и 2 года на выход. То есть максимально фонд должен вернуть деньги через 7 лет. Инвесторы дают этому фонду деньги на определённое время, и даже если ситуация для продажи не лучшая, всё равно надо продавать по бюрократическим причинам. Бывает и такая банальная ситуация, что основателю лично хочется денег. Часто серьёзные деньги это человек видит только после продажи бизнеса. На бумаге у него денег много, бизнес большой, и он растёт, но в реальности доступа к финансам нет. По формальной оценке активов он может быть мультимиллионером, но не иметь ни дома на Рублёвке, ни личной яхты, ни даже Porsche. Иногда такая ситуация приводит людей к фрустрации. Они бизнесом-то решили заниматься, чтобы иметь много денег, чтобы удовлетворить свои внутренние желания. Но вместо этого работают как проклятые, а миллионы видят только в отчётности. И они готовы продавать, даже если это противоречит бизнес-логике. Бывает и так, что у человека заканчивается экспертиза, то есть компания доросла до определённой точки, а дальше страшно. Непонятно, что делать, и предприниматель решает продать, пока он ещё чувствует твёрдую почву под ногами. Он хочет выйти на пике успеха, как спортсмен на пике карьеры. При этом у людей часто бывает психологическая привязанность к бизнесу, к коллективу. И тогда вопрос выбора покупателя может лежать уже не только в разрезе максимальной цены. Продавцу важно найти человека, который этот бизнес и коллектив сохранит. Соответственно, он выбирает покупателей, исходя из внутренних ограничений. Любые персональные причины и ограничения для продажи бизнеса плохие. Они идут от человека, а не от рынка. Это автоматически означает, что основатель получит меньше, чем мог бы. Продавать бизнес нужно тогда, когда на него есть спрос, а не когда этого захотелось акционерам. Зачем покупать бизнес? Чтобы хорошо продать свой бизнес, нужно посмотреть на него глазами покупателя, понять, чего хочет этот человек и на что он рассчитывает. Люди часто не видят горизонт. Думал ли Стив Джобс, начиная компанию Apple, что её капитализация превысит капитализацию всего немецкого рынка? Часто основателям кажется, что то, чего они уже достигли, это предел мечтаний. У них не хватает понимания и ощущения того, что будет дальше. Есть американское выражение hindsight 20/20. 20". Оно означает, что все мы крепки с задним умом. Прошлое видим на 100%, а будущее на 0%. Покупка компании это то же самое, что покупка любого продукта. Покупатель обменивает деньги, которые для него имеют более низкую ценность, чем то, что он получает. Цена это всего лишь вопрос ощущения стоимости. Это субъективная штука. Поэтому на каждый продающийся бизнес всегда найдётся человек, который захочет его купить. Вопрос только цены. Покупатели видят компанию по-другому, чем продавец. Они знают, что делать с этим бизнесом. У них горизонты видения другие. Либо у них есть знания, которых нет у продавцов. Знание это прямо говоря сила. Например, человек руководит бизнесом и очень-очень устал. Покупатель же понимает, что рынок хороший, продукт хороший, проблема только в основателе, точнее, у основателя, что у него нет знаний или людей, с помощью которых процессы можно было бы выстроить так, чтобы снять с основателя часть нагрузки. Если у покупателя всё это есть, Он может вывести компанию на следующий уровень. То есть знание рынка, знание конъюнктуры, знание процессов непосредственно влияет на цену сделки. Ключевой вопрос для продавца должен быть таким: по какой причине купят твой бизнес? Что движет покупателем и, соответственно, как должна выглядеть компания, чтобы получить за неё максимальное количество денег. Оценка компании Мотивом для покупателя может быть желание получать стабильный доход. Это простая линейная история. Можно купить какие-нибудь облигации государственные и получать 3% годовых, а можно бизнес и получать 20%. Чтобы продать бизнес такому покупателю, ему нужно просто доказать, что он понятный, прозрачный и устойчивый. Оценивать его будут по денежному потоку. Можно взять и посчитать, какую прибыль принесёт бизнес за следующие 10-15 лет. Сопоставить эту доходность со ставкой рефинансирования и получить готовую цену бизнеса. Проблемы с оценкой начинаются, когда у компании есть большой потенциал роста. Далеко не всегда понятно, какой мультипликатор к ней применять. Одну компанию можно продать за 5 EBITDA, прибыль до налогов, а другую за 15. Почему? Первая компания технологическая. Она работает на быстро развивающемся рынке и имеет потенциал кратного роста. На сленге инвесторов такие называются звёздами. Другая же имеет стабильную долю на стабильном рынке. Она приносит хороший доход, но расти будет только плавно и не быстрее, чем растёт сам рынок. Это так называемая дойная корова. Отсюда и разная оценка стоимости. То, насколько компания попадает в рыночные тренды, растёт ли она быстрее или медленнее рынка. Всё это является не менее важным фактором, чем реальная прибыль. Мультипликатор это оценка потенциала роста, перспектив рынка. Именно поэтому, например, в Тиньков говорят, что они никакой не банк, а финтех-компания, потому что банкинг это очень зарегулированная и высококонкурентная сфера, а финтех, то есть современные цифровые технологии в финансовой сфере это перспективный, быстрорастущий сегмент стартап-индустрии. Вопрос кто те? В чём твои конкурентные преимущества? На этапе продажи бизнеса не менее важен, чем на старте. Если у тебя получится убедить инвесторов, что твой бизнес не дойная корова, а звезда, то ты получишь гораздо больше денег. Часто это ощущение дают новые разрабатываемые компанией технологии, которые ещё не приносят денег. Например, этот феномен можно видеть в компаниях, которые производят лекарства. В зависимости от уровня прохождения этого лекарства от лаборатории к рынку, скачкообразно происходит переоценка стоимости компании. У неё нет продаж, нет прибыли, но если она проводит клинические испытания лекарства, за которое люди будут готовы платить много, она может стоить очень много ещё до начала выручки. Задача каждого основателя найти такую технологию или идею, которая позволит показать его компанию как инновационную. Часто компании покупают из-за конъюнктурных соображений. Произошла пандемия, поменялся мир. Детям нельзя ходить в школу, но можно учиться дома. И неожиданно стало понятно, что процесс онлайн-образования станет важным, и спрос на него резко возрастёт. То есть неожиданно возникает большой рынок. И компании, у которых все технологии для онлайн-обучения уже имеются и внедрены, резко пошли вверх. Большие игроки могли бы всё это сделать сами, но у них нет времени на это. В моменте возникает конъюнктурный спрос на такую технологию, которая в руках большой компании стоит миллиард, а в руках маленькой миллион. Можно ли технологию повторить? Конечно, но быстрее и проще купить. Именно своевременность этой технологии становится решающим фактором, а продавец получает возможность диктовать свои условия. Высший пилотаж, когда основатель смотрит на длинную дистанцию и понимает, что когда-то проблема возникнет и заранее готовит её решение. Я верю, что эту своевременность можно предсказать. Ещё одна хорошая причина для сделки, когда между компаниями возникает синергия. Когда, например, мы с Сергеем Белоусовым слили наши компании Плеск и Виртуоза, мы резко увеличили КПД этого бизнеса и его доходность. Если большая компания покупает маленькую, то она может придать ускорение всему бизнесу, например, получить контракты, которые раньше были недоступны. И включается следующая логика: "Да, сегодня мы чуть-чуть переплатим, но завтра заработаем гораздо больше, и главное не отдадим эту технологию конкурентам". Как я продал Плеск? С Плеск получилась достаточно интересная история, так как за 20 лет существования компании Она была перепродана несколько раз. В первый раз покупатель появился менее чем через год после запуска, и я сразу попал как раз в такую удивительную ситуацию, когда потенциальному продавцу нужна была моя технология, чтобы увеличить свою оценку перед IPO. Моя компания давала им резкое увеличение капитализации. Правильная сделка в правильное время, но мы чуть-чуть не успели из-за краха доткомов. Затем я очутился в сложной ситуации. Так как стал разрабатывать новые продукты, которые съедали время и деньги, но не приносили выручки. У нас был основной продукт, который приносил деньги, и enterprise версия, которая сжигала 90% денег, но ничего не приносила. По уму нужно было бросить новый продукт и спокойно развивать то, что есть. Я мог остаться в компании и позволить ей зарабатывать деньги. Но тогда в моменте у меня не хватило силы воли. И я решил, что новый партнёр спасёт компанию, спасёт моё детище. Я не видел другого выхода, кроме как деинвестировать деньги в компанию через слияние. В тот момент я думал не о моей личной выгоде, а о сохранении бизнеса. После того, как я продал свои доли, компания подорожала за 15 лет раза в 3, то есть относительно немного, и была продана одному из фондов поздней стадии за 100 миллионов долларов. И о чудо, спустя 2 года фонд продаёт Плеск уже за 1 млрд 600 млн долларов. То есть за 15 лет компания подорожала в 3 раза, а за следующие 2 года в 16 раз. Вот как бывает, когда у актива есть правильный продавец и заинтересованный покупатель. Тем не менее, я считаю, что вышел хорошо и вовремя. Корреляцию денег и времени никто не отменял. Любой актив имеет разную стоимость в разных руках. Поэтому очень важно, чтобы среди инвесторов, партнёров были люди уважаемые. Они могут поднять цену одним только своим присутствием. Финансовый стриптиз. Риски при продаже бизнеса. Продажа компании это очень опасный момент. Ты по большому счёту начинаешь раздеваться перед миром, начинаешь показывать всю подноготную. И если ты не готов к этому процессу, где-то есть спрятанные скелеты то продажа бизнеса может обернуться его смертью. Для команды этот процесс тоже стрессовый. Они не знают, что будет делать новый владелец и как к ним отнесётся. Поэтому важно, чтобы в управленческой команде не было сомневающихся, чтобы они были уверены, что в случае продажи бизнеса по хорошей цене они тоже окажутся в плюсе. Если вы пожадничаете или пренебрежёте их интересами, то не удивляйтесь, если они встанут на сторону покупателя. своего потенциального работодателя. Элементарное знание каких-то плюсов и минусов бизнеса дают другой стороне огромные рычаги для давления на продавца. И никто не знает их так хорошо, как ваш собственный менеджмент. Так что будьте честны с вашими людьми, иначе они перестанут быть вашими. Допустим, у вас есть полный консенсус акционеров. Всё решено с менеджментом. Бизнес прибыльный. Есть время и деньги, чтобы не торопиться. Но этого всё ещё мало. Бизнес должен стать невероятно прозрачным. С точки зрения бухгалтерии, с точки зрения прошлых сделок, всё должно быть в белом. За чёрное ничего не заплатят. Бизнес не должен зависеть от основателей и от ключевых менеджеров. Если что-то завязано на одного человека, который может уйти, это даёт огромный минус к оценке стоимости компании. Часто встречаются такие основатели, которые хотят контролировать всё. В системе не предусмотрены механизмы, позволяющие ей работать без него. Когда вы смотрите на компанию, то сразу понимаете: убери этого парня, и всё посыпется. Так не должно быть. Бизнес должен быть устойчивой системой. Кого бы из неё ни не выдёргивали, система всегда должна находить новый баланс. Важно, чтобы у компании была финансовая подушка, чтобы хватало денег на процесс торговли. Если покупатели знают, что денег в бизнесе осталось на 2 месяца, они могут растянуть переговоры на 4, и тогда прогнуть продавца не составит проблем. Когда у вас нет достаточного количества свободных денег, то с вами можно играть в игру, кто первый моргнёт, с заранее известным победителем. Поэтому, начиная процесс продажи, нужно понимать, что у вас хватит сил и ресурсов, чтобы пережить его. Когда вы продаёте бизнес, то не можете начинать новые проекты. Они требуют затрат, которые снижают общую оценку компании, а результат дадут, если дадут. Уже потом, когда компания будет уже не вашей, вы не можете привлечь новые кредиты по той же причине. Соответственно, легко можете попасть в ситуацию, когда конкуренты просто воспользуются предложением о покупке только для того, чтобы затормозить ваше развитие. То есть измотают переговорами. вынут всю подноготную, вынудят заморозить все программы развития, а потом просто откажутся от сделки. Так что всегда смотрите, кто покупатель, думайте, зачем ему это нужно и не будьте слишком наивными. И всегда прописывайте санкции за отказ от сделки. Как подготовить бизнес к продаже? Итак, прежде чем стартовать с продажей, нужно очень-очень качественно подготовиться. Мотивы для продажи могут быть разными, но важно, чтобы они не были срочными. Когда люди подходят к этому неподготовленно, не понимая, что они делают, обычно это заканчивается плохо. Продажа бизнеса это ад, погружаться в который самому без проводника рискованно. Я советую в таких случаях нанимать умных и качественных посредников, которые будут заниматься этим процессом. Ты заплатишь им какой-то процент, 2-3% за сделку. Но эти люди позволит тебе получить правильную цену. Почему важно самому от страницы? Во-первых, это эмоциональный процесс. Если вы хоть раз самостоятельно продавали свой автомобиль частному лицу, вы поймёте, о чём я. Напрямую разговаривая с покупателем, вы оказываетесь в довольно дискомфортной ситуации. Ваше детище кто-то оценивает, ищет слабые стороны и тыкает вас в них. Задаёт неудобные или даже неуместные вопросы, стремясь сбить цену. Это здорово выводит из себя. При этом даже если дело не кончится конфликтом, в эмоционально возбуждённом состоянии легко допустить ошибки, которые приведут к снижению стоимости. Во-вторых, нежелательно давать покупателям прямой доступ к команде. Они могут вычленить из этой команды слабое звено, переманить этого человека к себе и получить инсайдерский доступ к информации. То есть нужно поставить заслонку, фильтр, чтобы не было прямого доступа к данным. знания, которые может обернуться неприятностями для вас. Посредник же, напротив, очень часто может повысить стоимость компании. Он эмоционально не привязан к вашему бизнесу. Для него это просто работа, и он стремится сделать её максимально хорошо, чтобы получить свой процент. Как профессионал, он может аргументированно обосновать свою цену на примерах других похожих сделок. К тому же, с другой стороны, тоже может выступать такой же посредник, и им найти общий язык будет намного проще. Они оба одинаково мотивированы договориться. Предложение от посредника часто воспринимается как более серьёзное. Если сам предприниматель звонит знакомым и предлагает купить его бизнес, значит он в крайней степени отчаяния. Если то же самое делает уважаемый посредник, другое дело. Это заставляет покупателя обратить внимание на это предложение. Помимо качественных продавцов, важно иметь и качественных юристов, которые помогут оформить сделку так, чтобы потом не было мучительно больно. Я видел ситуации, когда юристы уничтожали сделки. Также я видел неправильно написанные контракты, где одна фраза или запятая стоила десятки миллионов долларов. Поэтому обязательно найдите компетентных юристов, причём таких, которые занимаются именно структурированием сделок по купле-продаже бизнесов. Никогда не стремитесь сэкономить на этом. Последствия могут быть фатальными. И того. Первое. Любой бизнес нужно создавать на продажу. На старте редко кто задумывается о том, что когда-нибудь бизнес придётся продавать. Но я не знаю вечных бизнесов и вечных владельцев. Даже если бизнес станет большим и его можно будет вывести на IPO, то это точно та же продажа, просто покупателей будет много. а регулирование строже. Время семейных компаний, которые передаются из поколения в поколение, прошло. Современные наследники, как правило, разрушают бизнес. Поэтому любая компания рано или поздно умрёт или будет продана. Вопрос только когда это произойдёт и на каких условиях. Или владельца выкинут, или он сумеет заработать. Чтобы пойти по второму пути, лучше думать о грядущей продаже на самом старте. Второе продавать надо вовремя. Бизнес развивается циклично, и продавать его надо на пике возможностей как компании, так и самого основателя. Хуже нет ситуации, чем продавать бизнес на спаде, когда на нём висят долги, а прибыли нет. Идеальная ситуация, когда бизнес реализовал максимум своих возможностей, например, стал лидером в своём регионе, но владелец отлично понимает, что для захвата новых территорий у него нет ни денег, ни знаний. Если предприниматель просто устал и хочет уйти, то его бизнес заберут за копейки. Уходить на пике сложно, но правильно. Когда ты сильный, тогда ты и диктуешь условия. Третье. К продаже нужно готовиться. Разрешить все акционерные конфликты, привлечь правильных акционеров и качественных посредников. В идеале нужно очень чётко понимать, кто твой покупатель и что им движет. Продажа компании это очень рисковая ситуация, это острый кризис, и любая слабость будет использована против тебя. Сильный бизнес это прозрачный бизнес. Он должен расти и при этом не зависеть от основателя и ещё кого бы то ни было. Именно поэтому к продаже нужно готовиться с момента основания. И это очень дисциплинирует, позволяет вам вести бизнес правильно, не расслабляясь, не совершая непонятных действий, поскольку рано или поздно к вам придут юристы. и будут раскапывать все ваши сделки за последние 10 лет. Понимая, что впереди будет такая процедура, вы будете делать всю отчётность идеально и оценивать риски каждой сделки. Навык, который полезен не только при продаже,